Глава вторая. Четверо и блестящие глаза. Сюрприз. Падать бывает довольно так и больно. Каждому из нас приходилось падать. Мое грехопадение и последующее рождение Ники больно било по мне долгие годы. Но в какой-то момент я научилась уже не замечать последствия этой роковой ошибки. По словам моей мамочки, конечно. Потому что ничего лучше этой ошибки, которая теперь должна была удвоиться, Я в жизни ничего не совершила. А происходящий сейчас в мире кризис ударил по мне совсем не так больно, как ожидалось. Я слетела с должности менеджера и чуть не свалилась в кассиры, что, в общем-то, недалеко одно от другого. Но волей случая, или вернее, волей моего чудесного рыцаря на черной БМВ приземлилась на место секретаря. Вот и все падение, вот и вся катастрофа. Чуть было не сила пробивать чеки, тоже мне проблема. И совсем другое дело – проблемы Шувалова. Кто бы мог подумать, что у такого, как он, вообще бывают проблемы. Раньше, когда я шла по улице и видела кого-то, похожего хотя бы отдаленно на такого, как Станислав Шувалов, я думала, вот идет человек, который не боится ничего, уж у него-то все в порядке, все дыры заделаны, все проблемы давно решены. И вот оказалось, что и у тех, на ком дорогой костюм и швейцарские часы, Кто пьет с утра свежевыжатый апельсиновый сок, тоже могут быть нерешаемые проблемы, загоняющие их в тупик. Кто бы мог подумать, и несмотря на то, что они соблюдают все мыслимые и немыслимые правила, тоже могут совершить ошибку, доверившись, к примеру, собственной матери. Цепочки могут быть самыми различными, но результат тот же. Они, владельцы бриллиантовых запонок и английских дипломов МБА, могут упасть куда сильнее, чем я, к примеру. Чего мне терять? Я, если что, научусь чеки выбивать. В крайнем случае, пойду работать в Макдональдс. Там вообще никакой квалификации не надо. Буду бесплатно улыбаться и выдавать гамбургеры. А вот Шувалов, я правда не знаю, что мне делать, сказал мне ночью, лежа без сна в моей кровати. Я бы, конечно, хотела думать, что это он из-за меня лежит с открытыми глазами в третьем часу ночи, но это было не так. стаса обеспокоила его жизнь. А я наслаждалась тем, что могу его утешать. Нормальное занятие обычной русской женщины – утешать мужчину. Я много раз это делала, но со Стасом поняла, что на самом деле сочувствую ему всей душой. Может, не надо ничего делать, просто переждать? Это все какое-то безумие, страшный сон, от которого я никак не могу проснуться. Что ты имеешь в виду? То, что твоя мама так себя ведет, спросила я, глядя на его профиль освещённый светом уличного фонаря за моим окном. Тот факт, что Стас находится здесь, в моём доме, в моей постели, был настолько удивителен, что я тоже не хотела спать. Не дай бог окажется, что я просто задремала и намечтала себе всё это. Правда, намечтать беловолосую, высокомерную красавицу, устаревшего образца, влюбившуюся в ровесника собственного сына, это вряд ли. Не такая у меня фантазия. моя мама начал стас И замолчал, задумавшись. Потом вздохнул. «Мама, это тяжелый разговор. Я вообще не понимаю, как она может не замечать, что этот мерзавец хочет? Может, она просто не хочет ничего замечать?» Осторожно предположила я. «В смысле?» – нахмурился Стас. Я откинулась на подушки, перевернулась на живот, продолжая рассматривать его профиль. Как же он прекрасен, даже когда хмурится. Особенно, когда хмурится. «Может, он ей так нужен?» что она готова за это платить высокую цену. Ага, моими деньгами, возмутил Застас и сел в кровати. Я тоже села. Все образуется. Не надо, Надя, не утешай меня. Я все решу сам, не волнуйся. Это не должно быть еще и твоей проблемой, завел он за песню. Я вспомнила, что уже не раз слышала от него подобное. Именно после одного такого разговора он вовсе перестал мне звонить. Почему ты не хочешь со мной поделиться, обиделась я. Я вообще ни с кем, ничем не хочу делиться. Зачем я буду тебя грузить?» Пожал плечами Стас. «Да? То есть ты считаешь, что рассказать мне о своей жизни, о своих чувствах, это меня грузить?» Удивилась я. «А если не так, то как должно все быть? Что ты думаешь, мне можно рассказывать, а что нет?» «Можно говорить тебе, как ты красива в свете этого фонаря. Можно тебя целовать, дарить тебе подарки, водить тебя гулять в парк. Слушать всякую ерунду о твоих подружках, смеяться с тобой, смотреть, как твои глаза загораются, когда ты улыбаешься. Это все можно. Но грузить женщину своими проблемами этого нормальный мужчина делать не должен. «Даже если из-за этих проблем им придется расстаться?» – зачем-то спросила я. «Ты именно из-за этого меня бросил?» «Вообще-то я думала, что ты сама меня бросила», – уточнил Стас на всякий случай. «Но ты не стал возражать». «Тебе было тогда же легче, верно?» – добавила я. Господи, Надя, я ведь потерял работу, квартиру. Я должен платить жене алименты, платить за учебу сына. Отец, с тех пор, как мама ушла, сам не свой. Его надо лечить. Зачем я все это говорю? Тебе все это надо? Он скачал и подошел к окну. Надо же. Ему и вправду все это было тяжело. Говорить об этом, даже думать об этом. Но почему? Когда мне плохо, я иду к подруге. Я звоню Розе, Иришке, Машке, Стаганке, Нике, наконец. Я буду рыдать, размазывая сопли. Буду просить ко мне приехать. Или приеду сама. Все расскажу. Мы разложим карты, напьемся дешевого шампанского, отравимся, я прогуляю работу. И в результате всего мне обязательно станет легче. Обязательно. А он молчит и дает все в себе. Так ведь и до инфаркта недалеко. Да, мне все это очень нужно. Я хочу быть с тобой, рядом. Попыталась достучаться я до него. Сейчас не самый лучший момент. И тогда тоже. Понимаешь, я же топ-менеджер. То есть на самом деле не столь уж сильно отличаюсь от тебя. То есть, не поняла я. Я тоже наемный работник. Просто другой зарплатой и другой зоной ответственности. Вот и все. Если все разваливается, такие, как я, становятся не нужны. Нас сейчас на рынке сотни. Максимум, на что я могу сейчас претендовать, это администратор какого-нибудь овощного магазина или палатки. И что мне делать? Я всю голову сломал, потому что все вокруг только сидят и ждут, когда я все решу, особенно жена. Уж ей-то я не объясню, что денег просто нет. С болью в голосе сообщил Стас. Жена? Удивилась я. Вы же, кажется, в разводе. Да, но я плачу ей алименты, на сына и на его учебу. В общем, на все нужны деньги, а их нет. И чего делать, я не знаю. И зачем я тебе такой нужен, я тоже не знаю. Так что тебе лучше 10 раз подумать, потому что толку от меня, как от козла молока». «А почему ты считаешь, что мне от тебя что-то нужно?» – мягко спросила я, подойдя к нему. За окном дремали пустынные улицы и стояла тишина, которую больше никогда не услышишь в нашем городе днем. «Всем что-то нужно», – пожал плечами Стас. «Мне нужно, чтобы ты просто был…» «Зачем? Ну зачем?» «Чтобы можно было тебя любить», – ответила я, прижавшись к нему щекой. Как же я долго жила без его сильных рук, без его ворчания и шоколадных конфет во внутренних карманах пиджака. «Этого ты теперь получишь сколько хочешь», – вдруг улыбнулся Стас и обнял меня за плечи. «Это единственное, что я могу тебе предложить». Наутро оказалось, что в моем доме, в таком, в общем-то, небольшом, если посмотреть на него объективно, собрались одновременно четверо взрослых людей, ужасно стесняющихся друг друга. Ника забилась в дальний угол шокированная видом Шувалова, помешивающего кофе в турке на нашей кухне. Он же, хотя и старался это скрыть, тоже был весьма смущен видом моей доченьки с уже довольно-таки большим пузиком. «Мам, откуда он тут взялся?» – тихо спросила она, как только Стас вышел. Я зевнула. «Я же не спрашиваю, откуда у тебя взялся Николай. Хотя могла бы». «Мама!» – возмутилась Ника. «Что, мама?» – уставилась я на нее. И тут она мне выдала. «Мам, у нас ведь сейчас серьезный момент. Мне же рожать через три с месяца. Ты же понимаешь, что сейчас не время для всяких там непонятных романов?» «Что?» Чуть не задохнулась я. «То есть твой роман – это дело серьезное, а мой – непонятный?» «Но я же беременна!» – развела руками Ника. Я минутку подумала, посмотрела на ее живот и нашла, что ответить. «Ну и что? Я тоже могу забеременеть!» «Что? Ты с ума сошла?» – поперхнулась она. «Почему?» – удивилась я. «Но ты же уже, ну, в возрасте!» – растерялась она. Я улыбнулась. Получается, что с ее детской точки зрения, ее отношения с Николаем – это серьезное взрослое дело. Она беременная, он студент МГУ. Они просто герои, потому что решили быть такими. Жениться, учиться, строить светлое будущее. А мать и ее любовь – это что-то странное, как НЛО. Теоретически, возможно, практически ни с кем никогда не случалось. С ее точки зрения, жизнь к сорока годам уже сходит на нет. В общем, деточка, давай договоримся, по деловому предложила я. Вы живете с Николаем, а ты не трогаешь и никак не задеваешь моего Стаса. Это очень важно, потому что я его еле сюда заманила. Идет? Надь, а ты газеты какие-нибудь выписываешь? Есть что-нибудь почитать? Спросил Стас, вернувшись на кухню. Мы моментально прекратили спор. не а помотала я головой выразительно глядя на Нику. Та молчала. «А что же вы тут читаете по утрам?» «А мы ничего не читаем. Мы смотрим телек», – вставила слово Ника. «А беременным женщинам и телек смотреть вредно». «Ну да, конечно», – задумчиво протянул Стас. Мы с Никой переглянулись и прыснули со смеху. Стас растерянно огляделся и уставился на меня. «А новости вы как узнаете?» «Если честно, новости мы вообще никогда не смотрим». «Сквозь смех закончила я». А если ты хочешь почитать газету, тебе придется ее купить. У нас есть союз печать, около дома, рядом с остановкой. Схожу, кивнул он, и вышел в коридор, где столкнулся с сонным и потрёпанным Николаем. Дядя Стас, Коля, удивился Стас, хотя прекрасно знал, что Николай теперь тут живет. Хотя нет, не знал. Он только знал, что Николай будущий счастливый отец. И судя по его Стасу лицу, наличие Коли в квартире его потрясло. «Что ты тут делаешь?» – Гродно спросил он. «Живу», – меланхолично отреагировал Николай. «А вы?» «Вроде как тоже», – пожал плечами Стас. Ника хитро улыбнулась мне, и мы обе, не сговариваясь, решили по-быстрому сгонять в какой-нибудь магазин. И не то, чтобы что-то купить, поскольку на покупке, в общем-то, не было денег. Просто нам показалось, мужчинам надо дать возможность поговорить. Или на нас может обрушиться лавина вопросов, отвечать на которые нам не хотелось обеим. Все устаканилось примерно через неделю. У Николая начались занятия в университете. Ника трогательно готовила ему, а заодно и нам завтрак. Стас проводил время за компьютером. Кажется, он сидел за ним весь день и часть ночи, что довольно сильно меня беспокоило. Во-первых, у него уставали глаза. Это было заметно, потому что он бесконечно их тер. И вообще, они были покрасневшими и сухими. Во-вторых, ночью мне так хотелось быть рядом с ним. Это такое восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство, когда ты с мужчиной не встречаешься, а живешь, не ждешь его звонков, а садишься вместе с ним ужинать или по утрам смотришь на него, сонного и красивого, а он смотрит на тебя, сонную и некрасивую, а ночью звук его неровного, сбивчивого дыхания заставляет тебя замирать от счастья и снова всматриваться в его лицо, усталое, не очень молодое, с легкими искорками морщин, но такое любимое. Он мой мужчина, рядом, вместе со мной. Это чудо? Нет, это происходит со мной. В то время я уже вышла на работу. Это было хорошо, потому что так я не мозолила Стасу глаза. Хотя, будь моя воля, я бы провела весь день рядом с ним. Приготовила бы нам целый кофейник кофе, сырнулась бы клубочком на кровати и смотрела бы на него. Как он пьет кофе, как листает страницы в интернете, делает пометки, ежедневники. Звонит кому-то и о чём-то говорит, советуется, рассказывает о чём-то. Я бы не вслушивалась в суть разговора, я бы только слушала, как звучит его низкий голос. Красиво, уверенно. Сильный мужской голос. Поэтому, чтобы не вести себя подобным образом, я была рада, что мне пора на работу. Правда, мне приходилось вставать ни свет ни заря, потому что добираться из Бутова в Леонозово по утрам аттракцион не для слабонервных. Зато мне повезло с начальником. Ещё в первый день я поняла это. С утра, как только я пришла, Марина Аркадьевна, дай ей Бог здоровья, вручила мне пропуск, ключ от кабинета и пароль в компьютере и сказала. Самое главное, запомни, он ненавидит опечатки в бумагах. Всё должно быть оформлено идеально. Перечитывайте, прежде чем нести что-то на подпись. Хорошо, кивнула я. Это я могу. И кофе. Он любит крепкий капучино без сахара. Отлично, я тоже люблю. Тогда удачи, радостно кивнула она. Главное, не давайте спуску анжёлки, и чтобы она тут не шастала. Дмитрий Алексеевич этого не любит. Хорошо. С чего мне начать? Можешь открыть пациент? По понедельникам Дмитрий Алексеевич раньше 12:00 не приходит. Так что отвечай на звонки, записывай информацию и жди, поделилась она. И сразу после этого отбыла, оставив меня в просторном, симпатичном кабинете, предваряющем директорскую цитадель. Я поймала себя на том, что не имею ни малейшего представления, чем именно, чем конкретно занимается Дмитрий Алексеевич. Впрочем, это было неважно. Главное, когда он пришел и увидел меня, на его круглом лице засияла улыбка. «Надюшка, привет!» «Значит, уже вышла? Отлично!» «Давай кофейку попьем». «Как там, Стас?» «Слышал, он теперь у тебя?» «Слышали?» – удивилась я, разбираясь с кофеваркой. «Дмитрий Алексеевич, вы кофе покрепче пьете или как? Черт, как она включается?» «Тут надо вот эту кнопку нажать», – улыбнулся он. И мы, кажется, были на «ты». Я не против официальщины, когда у меня посетители, но в остальном зови меня Димой. Ни к чему это все. В конце концов, ты жена моего старинного друга. Какие могут быть церемонии?» Действительно, радостно улыбнулась я. Хотя женой я, конечно, никому не была. Мне было ужасно приятно, что кто-то меня так назвал. На самом деле, весь тот день я находилась в эйфории и все время думала об этой случайной оговорке моего нового босса. Насколько она была случайной? А вдруг это Стас ему что-то сказал? Вдруг у него есть какие-то планы? Вдруг, вдруг, вдруг. Мысли сами собой рисовали картины нашего триумфального будущего, в котором мы с ним в красивой церкви, я в белом платье, и не таком дешевом, как в тот раз, когда выходила замуж за Киру. Он в бежевом костюме почему-то и со слепительной улыбкой на лице. И куча народу, даже его мама, все пришли, все поздравляют нас. И моя мама, вот куда я зашла в своих мыслях. Но реальность была такова, что я ходила на работу, Николай в университет, Стас сидел дома и молчал, устала прикрывая глаза. Ника плохо себя чувствовала, сидела дома и делала всякие глупости. Например, бесконечно переставляла всем нам рингтоны на телефонах, в результате чего все аппараты, даже Стаса, разговаривали голосами Масяни что создавало всем нам определенные неудобства. Конечно, мы понимали, что так Ника отвлекается, потому что очень переживала из-за свадьбы, которая становилась все ближе и к которой надо было хоть как-то готовиться. Родители Николая, потрясенные вероломным переездом их первокурсника к нам, отказывались входить в контакт. И тот факт, что они, скорее всего, на свадьбу не придут, огорчал ее очень сильно. Мы, как могли, поддерживали ее. По крайней мере, даже Стас не ругался из-за Масяни на его мобильном. Денег было мало, так что мы решили отпраздновать свадьбу в узком семейном кругу. Мы, моя мама, подруги невесты, Стасов сынок Алексей в качестве свидетеля и еще несколько друзей с Николаевой стороны. Меню простое незамысловатое, оливье, курица в духовке, большой торт, несколько других салатов, которые должна была сделать я. Ещё, конечно, собирались приехать мои клушки Розочка с Маринкой, без ребёнка, которого оставляли с мужем. Машка и Ришка со своим мужем-близнецом. Вечер обещал быть весёлым. Ах да, ещё один гость, вернее, даже не гость, а ещё один постоянный член семьи, который неожиданно образовался в нашем доме. Случилось это так. Был самый обычный вечер. Я возвращалась с работы, и было уже довольно-таки темно. Я открыла дверь, зашла в квартиру. И еще раньше, чем успела включить свет, увидела, как около двери в кухню что-то сверкнуло и зашевелилось. «Мамочки, это что?» – истошно завопила я. «Потому что, согласитесь, это странно – наткнуться на что-то неестественно сверкающее в темноте вашей прихожей. Так что я подпрыгнула и завизжала, испугав этим Нику и всех остальных. «Мама, что случилось?» – выскочила из комнаты дочь. Даже Стас оторвался от компьютера и выглянул в прихожую. «Тут кто-то был. Кто-то там внизу. Кажется, полз. Я ничего не поняла. Я дрожала и показывала сторону кухни, но уже ничего не было. «Пиксель, Пиксель, Пиксель, ты где?» Странно засуетился Николай и побежал в кухню. «Совсем заучился твой Коля, покачая головой, а я заработалась. Пиксель? Он сошел с ума?» «Мам, Пиксель – это кот. Он будет жить с нами», – радостно сообщила Ника. Я только и смогла, что плюхнуться на пуфик и опустить руки. «Кот?» «Да, кот. Вот он!» Николай вынес из кухни пушистое нечто с лапами, носом и очень большими круглыми глазами. «Можно кот будет жить с нами?» – пробка спросил Николай, прижимая к себе этот клубок меха. «Пожалуйста». но ну почему? Как он тут оказался?» Я задала совершенно законные вопросы. Ответы были тоже очевидными. Кот по кличке Пиксель был выселен из дома Николая и передан ему родителями для дальнейшего проживания с нами. Сделала это Колина мама безо всякого предупреждения. Просто выдала клетку с котом со словами. Это твой кот, и пусть живет у твоей жены. Раз ты уже настолько взрослый, чтобы жениться, когда мама тебе строго-настрого запретила это делать. Ну дела, протянула я, не зная, что еще сказать. Впрочем, договорить мне не дали. Мы сами будем за ним ухаживать. Он очень мало ест, он очень аккуратный, чистоплотный. Мы будем его держать в нашей комнате. Никакого беспокойства. На перебой загалдели Ника и Николай. Я подняла руки. Таким образом, количество проживающих в нашей квартире выросло до пяти человек. Вернее, четырех человек и одного кота. И знаете что? Мне это даже начинало нравиться. В какой-то степени я бы хотела, чтобы это продолжалось вечно. Только одно рождало во мне смутные вопросы. Что все-таки происходит между мною и Стасом? Мы, конечно, начали друг другу привыкать. Общие завтраки, разговоры, очередь в ванную. Все очень походило на настоящую семью. Но мы же ведь ею не были или были. И что обо всем этом думал сам Стас Шувалов? Я мучительно искала ответ на этот вопрос. Но еще больше хотела просто выкинуть его, вопрос, из своей головы. Но он не выкидывался. Да и добрые люди не давали мне о нем забыть. Например, Иришка, которая не так давно вышла замуж за своего близнеца, рвалась помочь и мне устроить счастливое будущее. «Как у вас дела? Вы сами-то собираетесь пожениться?» Или пока решили так пожить?» – спросила меня она, когда я приглашала ее на свадьбу Ники. «Ну, пока мы об этом не говорили», – протянула я. «А что Стас говорит? Что будет дальше? Он уже нашел работу? Черт, Ир, я не знаю. Это же его дело, я не могу его спрашивать». «Да?» – усомнилась она. «Но поскольку он живет у тебя, ты имеешь право знать, он дает тебе деньги». «У него трудные времена, я не хочу его тревожить». И потом, я сейчас неплохо зарабатываю. Так что нам вполне хватит на жизнь, забормотала я, стараясь не останавливаться, чтобы не дать ей снова вставить свои разумные, но такие нехорошие слова. Милочка моя, ты что, опять хочешь вляпаться? Он не хочет тебе помогать, никак не решает твои проблемы. Он не должен висеть на твоей шее, это неприемлемо, все-таки высказалась она. И потом, что если он просто решил пересидеть у тебя трудный момент? тебе это надо. Я не знаю. Еле слышно прошептала я. На самом деле, мне уже давно стало ясно, что шивалов мне нужен как воздух. Я еще живо помнила, что такое жить без него. Когда я видела его усталое лицо, мое сердце замирало, все внутри ликовало. Я всегда знала, это он, точно он. И никого другого и быть не может. Но сердце может ошибаться. А никаких других фактов, подтверждающих то, что Стас мой, у меня не было. Если не считать того что он засыпал и просыпался в моей постели. Но с другой стороны, с чего я взяла, что это что-нибудь значит?